Глава 21 Подкуп. Часть вторая. Вертолет прибыл практически сразу после допроса. Зависнув, спустил по веревкам подкрепление, сбросил груз, после чего улетел искать ровную площадку. Та еще проблема в полузатопленных и поросшем лесом горах. Информацию о результатах боя я уже доложил, так что новоприбывшие сразу разошлись, принявшись за работу. Требовалось собрать трупы в мешки, прочесать местность и установить лагерь. Стандартная процедура. Даже если нас скоро эвакуируют, научной команде предстоит еще немало тут поработать. Помимо спецназа и научников, в составе группы было трое игроков. Ева, Варлок и неожиданно Радяха. «Рад вас всех видеть», – кивнул я, обнимая свою девушку. Хотя в ее присутствии здесь не имелось особой необходимости, но явное беспокойство было приятно. «Ты ранен», – Ева потянулась к моей щеке пальцами, но замерла, сообразив, что трогать ее будет не лучшей идеей. «Больно?» Из боевой формы я вышел незадолго до их прибытия, так что успел в черне обработать рану и принять обезболивающее. Больно мне не было. Ну, почти. «Царапина!» – поморщился я. «Через сутки от нее не останется даже шрама». «Впечатляющая царапина! Ты мог погибнуть?» «Меня не так-то просто убить, ты знаешь». Просто попался сложный противник. «Вечная игра. Одна сторона беспокоится, а вторая уверяет, что все под контролем и будет хорошо. И даже если это ложь, то она все равно временно приносит спокойствие». «Гоблины!» – вмешался Родяха. «Ты и правда едва не слил гоблином?» Я почувствовал вспышку раздражения. Навык парня назывался «розовая пелена» и действовал на него постоянно, то слабее, то сильнее, потихоньку убивая такие полезные черты, как деликатность, осторожность и чувство самосохранения. И, полагаю, когда-нибудь убьет и его самого руками того, кого он неосторожно оскорбит. «Не стоит недооценивать гоблинов», отозвался Варлок. «На счету этих тварей тысячи игроков. Можно подумать, ты сам еще недавно не бегал от них по развалинам. Я был в крепости, так что нет». «Хватит уже», – прервал я зарождающийся спор. Это была ловушка. Гоблины – лишь массовка. Основную проблему представлял их хозяин. Сильный игрок, похоже, в боевой форме. «И где его труп?» Он сумел сбежать и, что печально, забрал с собой НАТУ. Я вкратце описал ситуацию, не видя смысла что-то особо скрывать. Шило в мешке не утаишь. На моей одежде была камера, в сумке ее оружие, не говоря уже о гоблинах. Обработал я только одного, и вряд ли даже он будет молчать, так что при допросе все неизбежно всплывет». «Ну вот какого хрена?» – заметно расстроился Родяха. «Сначала я думал, что ее раздуло как лягушку, потом, что ее от или монстры, а теперь вот это вот. Может, у меня на нее тоже были планы?» «Заткнись уже, придурок!» – оборвала его Ева. «Раньше нужно было в любви признаваться». Да уж, не самое лучшее время и место, это точно. Тем более с учетом перспектив ее близкого знакомства с гоблинами, что, к слову, может похоронить перспективы переговоров. Похоже, сегодня парня накрыло розовым с головой. Впрочем, обычно он был вполне адекватен и даже в таком состоянии опасности для окружающих не представлял. Врачи признали его вменяемым, иначе он сидел бы в психушке, а не состоял в моем отряде, и уж тем более не перешел бы в основную группу, пусть и в качестве запасного, как раз на случай вроде сегодняшнего. Это еще не все. Полагаю, у меня есть шанс спасти ее. После допроса Гоблина моим первым порывом было перебить пленных, уничтожить записи и временно забыть про карту, но в итоге решил признаться и в этом случае». Хотя риски владения подобной карты велики, потенциально возможные бонусы ничуть не меньше. К тому же, пример призрака четко показывал, какими проблемами чревата излишняя скрытность. Если о наличии у меня портала в иной мир руководство узнает со стороны, о каком-либо доверии можно будет забыть навсегда. Ну а так, это даст мне еще один рычаг влияния. По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Если хочешь, я могу слегка придушить их», предложил Родяха. Или легонько дать по голове топором, обухом, конечно. «А они после этого точно не сдохнут?» – уточнила Ева. «Трудно сказать, наверняка, но их же пятеро. Кто-нибудь обязательно выживет». «Спасибо, но не нужно», – прервал я. «Видишь, они уже взяли себя в руки. Вполне возможно, из-за нашего диалога». Пленники, наконец, перестали дергаться и позволили сопровождающим погрузить себя в чрево вертолета. С учетом уровня их цивилизации, даже не представляю, как это должно было выглядеть. Можно было бы попытаться усыпить их, но трудно сказать, насколько человеческие лекарства совместимы с гоблинами. Мы погрузились следом, и вертолет оторвался от земли, медленно направившись в сторону бывшего Токийского залива. Медленно, потому что мне полагалась бонусная карта. «Слушай, обязательно ждать сутки!» – вмешался Родяха. «Ты можешь...» «Тихо!» Границы зон были вариативны, так что карта могла появиться в любой момент, и у меня будет лишь секунда, чтобы успеть ее зацепить, так что отвлекаться нельзя. «Внимание! Время миссии и стекло! Внимание! Вы покидаете зону миссии! Статистика! Задание! F Выполнено! Игроков! Один! Выполнили! Один!» «Погибли! Ноль! Провалились! Ноль! Награда не получена! Внимание! Награда изменена автоматически! Внимание! Вы получаете бонусную карту!» Черт! Реакция не подвела, но, увы, на этот раз выпала пустышка. Лучше, чем ничего, но по сравнению с первым разом жалкий мусор. Не зря, говорят, аппетит приходит во время еды. «Рад видеть, что ты в порядке!» «Что делать с пленными?» – спросил Хан. «Отправим на карантин?» За прошедшее время паранойя по этому поводу поутихла. Боги официально подтвердили, что система обладает защитными свойствами, не позволяя перетаскивать между мирами разного рода заразу. По крайней мере, случайно это провернуть практически невозможно. Не думаю, что в этом есть необходимость, но пусть врачи их осмотрят и возьмут анализы. Нужно обработать раны, выдать новую одежду и накормить. Старую одежду не выбрасывать, она системная, поместить на склад. И чем их кормить? Насколько я знал, гоблины были не слишком далеки от человека и в принципе могли есть все, но это не отменяло некой привычной диеты и вкусовых пристрастий. Съедобного мха у нас точно нет, значит оставалось мясо. Что у нас там по вкусу напоминает крыс? Отварите им курятины. Минимум соли, никаких специй. Попробуйте дать простой каше, хлеб и подслащённую мёдом воду. Ну и вообще, у нас на борту целая команда ученых. уточни у них, пленников пятеро, можно попробовать на них разные комплекты блюд. Может их помыть заодно? Не мешало бы, но трудно сказать, как они отнесутся к водным процедурам. В общем, смотри по обстоятельствам. Кроме того, нужно будет их допросить, так что пока держите их по отдельности. Внимание! Доступна новая локальная миссия. Ноль из одного. Принять? Да? Нет? Осталось времени 59 минут 58 секунд. Я на секунду отвлекся, сворачивая сообщение. Желающие заняться очередной проблемой найдутся и без нас. Когда игрока могло перекинуть в любую точку планеты, это было довольно рискованно, но сейчас помощь приходит практически сразу. По крайней мере, если у тебя есть сумка нужного уровня и маяк. Варлок, обернулся я, проследи, чтобы к гоблинам представили надежную охрану. Думаешь, попытаются сбежать? Посмотри на их статус, вздохнул я, они же красные, как помидоры. Если я прав, с ними нам не нужно будет бегать по Токио в поисках выживших игроков. Их просто будет раз за разом притягивать сюда миссиями. И будет печально, если такую наживку кто-нибудь прикончит. Вообще-то, я могу быть и не прав. Система признала их пленение и зачла мне миссию, но сомневаюсь, что это даст гоблинам вечный иммунитет, иначе по логике статус стал бы нейтральным. Помнится, Ворон, когда мы обсуждали подобную ситуацию, назвал два варианта избавиться от нависшего над головой меча. Первым было время, а вторым – посещение одного из храмов богов. В нашем случае последнее недоступно и остается только ждать». Хотя отсутствовал я всего ничего, дел накопилось прилично. И для начала я привел себя в порядок, приняв душ и поев. Затем посетил медблок, где мне повторно обработали и заклеили рану, и заодно вкололи новую порцию обезболивающего. Я посетил легиона, но ворон все еще находился в анабиозе, пытаясь пробудить свою кровь и на вопросы ответить был не в состоянии». К слову, предполагая возможные негативные последствия, я поместил питомца в несгораемый ящик, приставив часового. Горка кристаллов вокруг изрядно истаяла, так что даже если мутация завершится успехом, я уже предвижу его страдания. Затем посетил брата и сестру Каваками, осведомившись об их планах. Пока что японские игроки с ними еще не определились, но обратно к американцам вроде не рвались». «Вопреки подозрениям Билла, вербовать их я не спешил, ограничившись парой намеков. Если они захотят покинуть страну, то лучше, если сами обратятся с подобной просьбой. Однако, скорее всего, мы просто на обратном пути высадим их где-нибудь на Хоккайдо, на чем все закончится». Мимоходом просмотрел отчеты по экспедиции и о происходящем в Большом мире. Планету лихорадило. Никто не хотел повторить судьбу Японии и дело шло к появлению некой структуры по типу ООН, направленной на борьбу с иномирными угрозами. Если, конечно, страны вообще смогут о чем-то договориться. Ну и, наконец, вновь встретился с ханом. Что с грузом? «Доставили полчаса назад». «Проведите полную инвентаризацию. Кроме того, нет смысла держать новые сумки на складе, необходимо разделить их между членами группы. форме все документально». «Включая сумку контрабандиста?» «Ее пока не трогай», – все же покачал головой я. «Отойдет резервной группе, когда она, наконец, будет сформирована. Мы же не хотим, чтобы трагедия повторилась». «Принято», – кивнул Хан. «Что будем делать с госпиталем?» Как Билл и обещал, американцы отступили, оставив нам эту стратегическую точку. Но ситуация изменилась, и теперь это был чемодан без ручки. И тащить тяжело, и бросить жалко. Безопасных способов быстро добраться до остатков добычи я просто не видел, если не считать варианта подселить Кира в одного из слаймов, но залегендировать подобное чудо мне будет сложновато, да и приоритеты сместились. Уводите корабли, пусть все думают, что мы уже закончили, не стоит привлекать к этому месту лишнего внимания. Все равно наша договоренность заключена только с американцами, а в ближайшее время ожидается прибытие еще кучи конкурентов. Не факт, что это сработает, но иных вариантов я не вижу. Без поддержки сканера лезть туда слишком опасно, да и шансы найти там последнюю филактерию крайне невелики. Мы просто возьмем и отступим? Пусть аналитики разработают план по зачистке госпиталя без привлечения игроков. Необходимо найти способ прикончить всех кракенов, а затем уже забрать сумки. Потери недопустимы. Я вздохнул. Когда цель далека и недостижима, то с неудачей легко смириться. Однако, когда она оказывается на расстоянии вытянутой руки, отступиться уже гораздо сложнее. Малый алтарь. Возможно ли, что его создание позволит мне обрести хотя бы относительную свободу? Проблема в том, что если я не смогу раздобыть камень в ближайшее время, шансы на успех резко упадут. Боги медленно, но верно подгребали под себя филактерии. В Токио уже сложилась уникальная ситуация, благодаря которой в затопленном городе находились десятки бесхозных камней. Нужно лишь найти труп игрока токийской тысячи, причем желательно погибшего в первые дни, пока боги не вышли из своего затвора. Однако сначала требовалось решить что-то с картой осколка. Надеюсь, вам понравилось на этом корабле? Мои люди не обижали вас? За те несколько часов, что я не видел гоблинов, пленники буквально преобразились. Одетые в какие-то украшенные вышивкой халаты, они были буквально обвешаны разного рода блестяшками. На груди ТОО, например, вообще висела целая связка DVD-дисков, и он то и дело перебирал их, с восторгом рассматривая картинки. «Спасибо, добрый хозяин! Нам не на что жаловаться!» Насколько я знал, получив подобное обслуживание, гоблины попытались прощупать границы дозволенного, но это тоже было предусмотрено сценарием. Так что синяков на них обнаружилось слегка больше, чем при нашем расставании. Синяки и шрамы украшают мужчин. «Хорошо сказано, господин. Ваша мудрость бесконечна, словно тараканы в пещерах». Сомнительный комплимент, но судя по тому, с какой легкостью гоблины льстили, совсем уж наивными дикарями их назвать нельзя. Вы ответили на многие вопросы моих людей, я вами доволен, дары для вашего племени уже подготовлены. Гоблинов завели в комнату буквально заваленную сокровищами, собранными по всему флоту. Футляры с бижутерией, ножи, штыки, одеяла, одежда, посуда и просто еда – список был огромен. Даже для меня эта гора хлама выглядела внушительно. И лично для вас тоже. Если я вернусь в целости и сохранности, вы получите свою долю. Можете осмотреть эти ящики. Возможно, пытки позволили бы достичь не меньшего, но сейчас мы купили этих гоблинов с головой. И глядя на копающихся в сундуках дикарей, я не сомневался. Теперь они расскажут все, что знают. И даже больше. Старший лейтенант отдал честь часовой. Я вошел в комнату и посмотрел на сидящего в кресле под надзором автоматчиков Билла Мичигана, первого из игроков, которого притянули наши гоблины. Ничего удивительного, в общем-то, учитывая его планы по прокачке, но все равно неприятно. На мгновение мелькнула предательская мысль, что это удобная возможность избавиться от конкурента и завладеть его сумкой, «Но я тут же ее отбросил. Всему должен быть предел, включая рациональность. В конце концов, мы союзники, и между нами нет вражды. Да и руководство вряд ли с пониманием отнесется к подобному ходу». «Не думал увидеть тебя так скоро, да еще и в таком виде», – Билл кивнул на мой шрам. «Жаркая была драка?» «Последствия неосторожности», – отмахнулся я. «Миссия, полагаю». «Да, полагаю, меня прислали ликвидировать тех гоблинов». «Как видишь, они и так в плену, так что не получится». «Что ж, тогда придется тебе подыскать мне транспорт, и стоит увезти их куда-нибудь подальше. Я бы не хотел слишком долго злоупотреблять вашим гостеприимством». Я отметил, что, несмотря на шутливый тон, мечник не слишком расслаблен. Кажется, мой американский коллега не хуже меня понимал риски и тоже не доверял до конца. Хотя и выпустить остальных членов группы не пытался. Все же группа американского спецназа в центре нашего флагмана могла спровоцировать конфликт куда быстрее. Не беспокойся, в ближайшее время их отправят на нашу базу на Курилах. Пошли, я провожу тебя до катера. Заодно и малость поговорим. Несмотря на активную подготовку, я все еще не был окончательно уверен, что собираюсь делать дальше. Изначально существовало как минимум пять вариантов. Первый – отправиться на миссию сразу. В этом случае шансы на спасение НАТО были максимальными, как, впрочем, и вероятность провала самой миссии. Вот только сильно сомневаюсь, что меня выкинет в той же точке, где и рептилоида. Нейрон был полноценным владельцем подземелья, а я лишь претендент». Так что отправиться туда, быстро облутать поверженного врага, спасти красавицу и вернуться через карту возврата все равно бы не получилось. Второй вариант – подождать сутки, пока все мои умения не откатятся, подлечиться и отправиться во всеоружие с куда более высокими шансами на успех и все той же возможностью отступить. Третий – вообще не лезть туда в ближайшее время – Да, НАТО почти наверняка погибнет, я не получу добычу убитого ящера, но... Я быстро расту в силе. Через полгода, если еще буду жив, мои шансы станут значительно выше. Особенно, если к тому времени сумею заполучить сумку четвертого ранга. Четвертый вариант – отдать карту тому же мечнику, а затем выполнить миссию полноценной группой, но привязав карту. И этот шанс я уже упустил. И не сказать, что случайно. О возможных последствиях я вполне догадывался. Просто пожадничал. Пятый вариант. Вообще забыть об этой возможности я не рассматривал. Первый и четвертый варианты уже отпали, так что выбор шел между вторым и третьим. И за каждый были свои аргументы. «Орел!» – озвучил я решение. Выпало орешка!» Третий вариант. «Отложить миссию на отдаленное будущее, когда я стану сильнее!» Разумно, но отчетливое недовольство внутри показывало, чего я хочу на самом деле. Я не собираюсь ждать. Старый прием опять не подвел, позволив определиться, если не с решением, то по крайней мере со своими желаниями. Теперь осталось убедиться, что наверху тоже с ними согласятся. Решение принято, но глупо плевать против ветра, когда ты можешь им управлять». «Не скрою, что изначально руководство было категорически против этой авантюры, но ваши аргументы крайне убедительны. Изучив все материалы, мы разрешаем вам попытаться». Еще бы! Главной добычей был сам Осколок. Целый мир, населенный помимо гоблинов, лишь мхом, лишайниками, крысами и тараканами. Возможно, там нет нефти и угля, но точно есть вода, минералы и разного рода металлы. Если получится установить стабильный канал, то перспективы впечатляют. Возможно, там получится даже основать колонию? Служу России. Правда, помимо этих радужных перспектив, возникает вопрос собственности на карту. Вряд ли что-то настолько ценное мне позволит носить на миссии. Но у меня уже были варианты, как решить эту проблему. И помните, ваша жизнь крайне важна для Родины. «Вам разрешено провести переговоры с инопланетной расой, но если возникнут проблемы, то немедленно отступайте». «Не будь момент так серьезен, я бы смахнул слезу умиления». Тем не менее, при всей пакостности фразы, суть она передавала точно. «У высшего руководства страны были свои планы, и моя преждевременная и трагическая гибель в них не входила». «Так точно». «Между нами говоря, в случае успеха вы можете рассчитывать не только на повышение, но и на звание Героя Российской Федерации. Когда вы будете готовы приступить?» «Вообще-то я был довольно равнодушен к таким вещам, но подобный статус дает ряд привилегий и никогда не будет лишним. Завтра днем, как только окончательно восстановлюсь». «Не торопитесь», – кивнул майор, – «хотя судьба сержанта важна, операция не может быть поставлена под угрозу». «Внимание! Вы желаете выучить навык ориентирования в пещерах? 10 ОС? Да? Нет?» Жребий брошен, решение принято. «34 из 220». «Перед глазами пронеслась информация, не менее ценная, чем та, что я получил от пленных. Покойный, кем бы он ни был, весьма неплохо знал пещеры». Просмотрев остальные гоблинские навыки, я все же не стал тратить на них драгоценный опыт. Остаток дня провел, изучая подготовленные аналитиками материалы и отдыхая. Затем подарил себе прекрасную ночь и после того, как все было окончательно готово, высадился на небольшом островке. Провожать меня собрались все члены группы, словно в последний путь». Помахав рукой, я достал карту и прикрыл глаза. «Принять личное задание, владыка подземелья? Да? Нет?» «Да». Мир померк, и я перенесся в личную комнату. Боевая форма, одежда, снаряжение. Завершив уже привычную процедуру подготовки, я направился к зияющему порталу. «Опять! Как же меня это все за...»